Сна 13. Фулим. Глава 45. Состязание В день состязания по бегу одинокий иностранец, бродя по Лондону, забрел в район Фулим. Мало помалу, он обнаружил, что попал в бурлящий поток запальчивых англичан. Все они стекались к одному заданному пункту, и все были одеты преимущественно в розовое и желтое. Он брел дальше по мостовой с потоком пешеходов в сопровождении потока экипажей на мостовой пока все разом не остановились у ворот. Там они заплатили за вход человеку в кассе и перетекли на огромную открытую площадку, напоминавшую невозделанный огород. Иностранец в изумлении возрился на то, что открылось его взгляду. Он увидел тысячи людей, принадлежавших почти исключительно к среднему и высшему классам общества. Они располагались вокруг внушительных размеров огороженного участка, возвышались на деревянных трибунах в форме амфитеатра, громоздились на крышах, стоявших редком экипажей, из которых выпрягли лошадей. Все это скопище народу галдело и производило такой шум, равного которому наш иностранец еще не слыхивал на Британских островах. Среди выкриков, как он обнаружил, преобладал один извечный вопрос. Он начинался со слов «Вы ставите на...» А окончался одной либо другой английской фамилией, разобрать, каковые иностранному уху не было возможности. Эти необыкновенные виды и ракочущие звуки заставили его обратиться к полицейскому. Он спросил, призвав в помощь все свои познания в английском, «Могу ли я спросить, сэр, что это?» «Север против юга», — ответил полицейский. «Спортивное состязание». Любопытство иностранца, однако, осталось неудовлетворенным. Круговым движением руки он обвел собравшихся и спросил, «Почему?». Полицейский не стал тратить слов на человека, способного задать такой вопрос. Подняв большой лиловый палец с широким белым ногтем на конце, он строго указал на отпечатанную афишу, приклеенную к стене за его спиной. Бродячий иностранец побрел к афише. Внимательно прочитав ее сверху донизу, он обратился к любезному гражданину, который оказался куда общительнее полицейского. Плохо осознавая, сколь грандиозное значение для всей страны имеют спортивные соревнования, он, тем не менее, уяснил следующее. Цвет севера — розовый, цвет юга — желтый. Север выставляет 14 участников в розовом, юг выставляет 13 участников в желтом. Встреча между розовыми и желтыми — истинное празднество. Почему празднество? Да потому что все англичане до единого охвачены неукротимой страстью закалять мышцы рук и ног. Для чего руками они бросают молоты и крикетные мячи, а на ногах бегают и прыгают? Крайне важно, чтобы занятия эти были публичными. Достигнутые результаты, физические, чрезмерное развитие мышц за счет чрезмерной нагрузки на сердце и легкие – Моральные – слава, в миг победы в виде зрительских аплодисментов, на следующий день – в виде газетных отчетов. Любой, кто в этих упражнениях видит какое-то зло для упражняющихся, либо находит безнравственной публичность подобных занятий и считает это противным духу цивилизации, без которого немыслимо истинное величие всех народов, это просто человек без бицепсов, и чудачество его непостижимы. Англия развивает свои мускулы и не обращает на него внимания. Иностранец смешался с толпой и стал внимательнее приглядываться к зрелищу, что происходило на его глазах. Этих людей он встречал и раньше. Он видел их, например, в театре и наблюдал за их манерами и нравами не без любопытства и удивления. Когда занавес опускался, выяснилось, что действия, на которые они пришли посмотреть, их совсем не интересуют. Во всяком случае, в антракте они не проявляли большого желания обсуждать друг с другом увиденное. Когда занавес был поднят, и если пьеса пыталась хоть как-то разбередить в их душах струны чувств возвышенных и благородных, они принимали ее как нечто занудное, либо фыркали, считая ее чистым абсурдом. Пришедшие в театр соотечественники Шекспира, по крайней мере, представители соотечественников, дружно почитали за драматургом всего две обязанности. Драматург обязан их смешить, а также закруглиться как можно скорее. Два важнейших достоинства владельца театра в Англии, если судить по редким аплодисментам, до да каковых все же иногда снисходила просвещенная публика, сводились к следующему. и стратить побольше денег на декорации, и нанять побольше бесстыдных дамочек, которые с удовольствием выставляют на показ свой бюст и ножки. Не только в театрах, но и на прочих сборищах в других местах наш иностранец заметил всю ту же флегматичную вялость, когда от англичан требовалось хоть как-то пошевелить своими аристократическими мозгами. И все то же глупое презрение, когда кто-то пытался разжалобить аристократические сердца англичан. Нас будоражат шутки и скандальные истории. Все остальное упаси Господи. Мы уважаем только титулы и деньги. Все остальное упаси Господи. Таковы были чаяния этих островитян и островитянок, выраженные в других обстоятельствах, обнаружившие себя в другой обстановке. Здесь же все было иначе. Здесь царили сильные чувства, неподдельный интерес, истинный энтузиазм, во всех остальных случаях невидимые. Рафинированные джентльмены, которым усталость мешала размежить уста, когда к ним обращалась муза, здесь кричали до хрипоты и отчаянно колотили в ладоши. Утонченные дамы, которые зевали, прикрыв рты веерами, при одной мысли о том, что от них потребуется думать или чувствовать, здесь махали платками, охваченные подлинным восторгом, а лица их пылали от возбуждения, пылали сквозь обильный слой пудры и краски. И чем же все это было вызвано? А вот чем — беготней и прыжками, метанием молотов и ядер. Глядя на это... Иностранец, как гражданин цивилизованной страны, попытался осмыслить происходящее. В это время наступила пауза. Какие-то барьеры, отражавшие удовлетворительный уровень цивилизации среди высших классов в прыжках, были убраны. Привилегированные лица, которым надлежало выполнять определенные обязанности внутри огороженной площадки, внимательно огляделись по сторонам и исчезли друг за другом. Громадная толпа затихла в ожидании. Видно, должно было произойти что-то необыкновенно интересное и важное. Внезапно тишина была нарушена. По ту сторону стадиона, с дороги, раздался взрыв приветственных возгласов. Зрители возбужденно переглянулись. Один прибыл. Снова установилась тишина и была прервана вторично новым взрывом аплодисментов. Зрители с облегчением закивали друг другу «Вот и второй!» И еще раз человеческое море затихло. Все взгляды устремились в одну точку стадиона, где располагался небольшой деревянный павильон. Шторки на открытых окнах были опущены, дверь закрыта. Людская громада затаилась в немом ожидании, и это произвело на иностранца сильнейшее впечатление. Он почувствовал, что и в его душе против воли поднимается волнение. Кажется, он вот-вот поймет англичан. Судя по всему, готовилась исключительно важная церемония. К собранию обратится с речью выдающийся оратор. Будет праздноваться какая-то славная годовщина? Или предстоит религиозная служба? Он оглянулся. У кого бы все-таки узнать? В эту минуту сквозь толпу мимо него медленно пробирались два джентльмена, которые выгодно отличались, в смысле утонченности манер, от большинства зрителей. Он почтительно спросил свидетелям, какого национального празднества ему предстоит стать. Джентльмены сообщили в ответ, что двое молодых людей отменного здоровья пробегут по огороженной площадке заданное число кругов с целью доказать окружающим, кто из них бегает быстрее. Иностранец закатил глаза, воздел руки к небу. «О, Господи, неисповедимы пути твои! Бесконечно разнообразен созданный тобою мир, но кто бы мог подумать, что и таким существам ты отведешь место на земле!» После этого обращения к высшему судье наш иностранец повернулся к беговому кругу спиной и покинул место действия. По дороге со стадиона у него возникла надобность в носовом платке, И тут выяснилось, что он исчез. Тогда иностранец схватился за кошелек, но не было и кошелька. Когда он вернулся в свою страну, ему было задано много умных вопросов о том, что же есть Англия. Он мог дать лишь один ответ. «Вся страна осталась для меня тайной. Из всех англичан я понял только английских воров». Тем временем... Два джентльмена, пробиравшиеся сквозь толпу, достигли калитки в заборе, что огораживал упомянутую площадку. Охранявшему калитку полицейскому они представили письменное распоряжение и были тотчас пропущены в святая святых. Притиснутые друг к другу зрители оглядывали их со смешанным чувством зависти и любопытства, кто бы это мог быть. Может, их назначили судить предстоящий забег? Или это газетчики? Или уполномоченные полицейские чины? Но все эти догадки не были верны. Джентльменами оказались всего лишь мистер Спидуэлл, врач, и сэр Патрик Ланди. Они прошли в центр площадки и огляделись по сторонам. Трава, на которой они стояли, была обрамлена широкой гладкой дорожкой из мелко просеянной золы и песка, а дорожка, в свою очередь, была окружена забором, за которым сгрудились зрители. Над линией их голов с одной стороны амфитеатром тянулись переполненные ярусы трибун, с другой виднелись длинные ряды экипажей, облепленные любителями зрелищ, словно мухами. Ярко светило вечернее солнце, свет и тень перемежались крупными пятнами, а многообразные оттенки цветовой гаммы плавно сменяли друг друга. Это была великолепная, вдохновляющая картина. И повсюду возбужденные взволнованные лица. Сэр Патрик отвернулся от них и обратился к своему другу-врачу. — Есть ли в этой огромной толпе хоть один человек? — спросил он. — С сомнением в душе, которое привело сюда нас. Мистер Спидуэл покачал головой. — Никто из них не знает и не желает знать, чем может кончиться этот забег для его участников. Сэр Патрик еще раз огляделся. — Я уже почти жалею, что приехал сюда сказал он. «Если этот несчастный...» Врач прервал его, сэр Патрик, возразил он. «Ждать только мрачных последствий вовсе не обязательно. Мое мнение не имеет под собой реальной почвы. Я лишь допускаю, что предположение мое верно. В то же время я иду на ощупь в темноте. Возможно, меня ввели в заблуждение чисто внешние симптомы». «Не исключено, что организм мистера Деломейна содержит в себе такие запасы жизненной силы, о каких я и не подозреваю. Я здесь, чтобы обогатить свой опыт, а вовсе не с целью увидеть, как сбудется мое предсказание. Я знаю, что здоровье его подорвано, и не сомневаюсь, что участие в этом забеге пойдет ему только во вред. И все же поживем-увидим. Возможно, результат забега докажет мою неправоту». На некоторое время сэр Патрик оставил эту тему. На душе у него было неспокойно. Поскольку в ходе разговора с Анной он полностью удостоверился, что она законная жена Джеффри, в мозгу его созрела неизбежная уверенность. Будущее Анны может сложиться благоприятно лишь в одном случае, а именно если Джеффри умрет. Эта мысль, ужасная, отвратительная, полностью завладела им, Она не отпускала его, куда бы он ни шел, что бы ни делал, как бы ни пытался думать о чем-то другом. Он окинул взглядом широкую пепельного цвета дорожку, на которой состоится забег, прекрасно сознавая, что у него есть свой тайный интерес. И интерес этот заставляет его внутренне содрогаться. Он попробовал заговорить со своим другом на прочие темы, но усилия оказались напрасны, сам того не желая, Он вернулся к фатальному состязанию, которое вот-вот должно было начаться. «Сколько раз?» — спросил он. «Им предстоит обижать площадку, чтобы достичь финиша». Мистер Спидуэлл повернулся к джентльмену, который как раз шел к ним. «Вот человек, который нам ответит», — сказал он. «Вы его знаете?» «Это мой пациент». «То он». «После двух участников — это самая важная персона на стадионе. Сегодня он здесь высшая власть, главный судья забега». Человек, к которому относилась эта характеристика, был средних лет, лицо его слишком рано избраздили морщины, голова слишком рано побелела, в нем было что-то военное, — говорил он кратко, — действовал быстро. «Длина дорожки 440 ярдов», — ответил он, когда врач повторил ему вопрос сэра Патрика. Выражаясь проще, чтобы не затруднять вас арифметикой, это четверть мили. Когда возвращаешься в точку старта, это значит, что ты пробежал один круг. Так вот, забег — это шестнадцать кругов. Опять же, чтобы не затруднять вас арифметикой, они должны пробежать четыре мили. Для спортивных состязаний подобного рода это самая длинная дистанция. Но ведь есть люди, которые регулярно ходят и на большие расстояния. Конечно, много больше. Их можно причислить к долгожителям. — Скорее, наоборот. Когда они доживают до старости, это исключение, а не правило. Мистер Спидуэлл взглянул на сэра Патрика. Сэр Патрик обратился к судье с вопросом. — Вы только что сказали нам, — начал он, — что сегодняшние двое участников побегут самую длинную в спортивной практике дистанцию. И что же, специалисты считают, что они способны выдержать напряжение, которому будут подвергаться? Можете судить сами, сэр. Вот один из них. Он указал в направлении павильона. В ту же секунду гигантская толпа разразилась мощными аплодисментами. Флитвуд, чемпион севера, одетый в розовые цвета, спустился по ступеням павильона и зашагал к площадке. Молодой, гибкий, элегантный, в каждом движении чувствуется упругая сила. На решительном молодом лице сияет улыбка. Этот северянин с налету завоевал сердца дам. Со всех сторон донесся рокот их взволнованных голосов. Мужчины держались спокойнее, особенно те, кто разбирался в сути предмета. Эти специалисты решали серьезный вопрос, а не слишком ли этот Флитвуд изящен? Он прекрасно подготовлен, с этим соглашались все, но, возможно, для забега на четыре мили слегка перетренирован. За северным героем на огороженную площадку проследовали его друзья, сторонники, тренер. Последний нес в руке жестяную кружку. «Холодная вода», — объяснил арбитр. «Если бегун сильно устанет, тренер плеснет на него водой. Это поможет бегуну встряхнуться». Над стадионом загремел новый взрыв аплодисментов. Взором собравшихся предстал Деламейн, чемпион юга, одетый в желтую форму. Он входил в центр огромного зеленого круга, и бурлящая волна звуков стала еще громче. Главным чувством, охватившим публику в эту минуту, было удивление при виде разительного контраста между двумя участниками. Джеффри был более чем на голову выше соперника, шире в плечах, крепче сбит. Женщины, очарованные легкой походкой и уверенной улыбкой Флитвуда были так или иначе ошарашены гнетущей силой южанина, когда он медленно проходил перед ними. Голова опущена, брови нахмурены, безразличный к овациям, бесчувственный к пожиравшим его взглядам, ни с кем не разговаривает, углублен в себя, собран, сосредоточен. Те, кто разбирался в сути предмета, от любопытства затаили дыхание. Вот она, Знаменитая затаенная сила, которая должна заработать на последней полумиле. На этом кошмарном отрезке пути, когда проворный бойки Флитвуд уже будет едва двигать ногами. Ходили слухи у Деломейна, мол, во время тренировок что-то разладилось. И вот сейчас каждый мог сам оценить его готовность по внешнему облику. Многие отнеслись к нему критически. Эта критика была прямо противоположной той, что досталось его сопернику — Сомнение в адрес Доломейна высказывалось такое, а достаточно ли он натренирован? И все же внушающее уважение физическая сила, мягкая, как у Пантеры, плавность движений и, прежде всего, его выдающаяся репутация в мире крепких мышц и спортивных упражнений, все это не могло не возыметь своего действия. Если ставки до этой минуты делались все-таки на него, хотя кто-то, разумеется, ставил и против, теперь... После его появления акции Джеффри только возросли. — У Флитвуда, если угодно, больше шансов на коротких дистанциях. — Но четыре мили? Нет, тут свое возьмет Доломейн. — Как вы думаете, он нас видит? — прошептал сэр Патрик врачу. — Он не видит никого. — Вы можете отсюда судить о его состоянии? — Физически он вдвое крепче противника. Его торсы и конечности великолепны, это все, что я могу сказать о его состоянии. Дальнейшие расспросы бесполезны. Мы слишком далеко, чтобы хорошо видеть его лицо. Разговор среди зрителей снова стал затухать. Над ними еще раз повисло молчаливое ожидание. Друг за другом на траве стали появляться лица, кому полагалось здесь быть по роду занятий. Среди них был тренер Перри. В руке он держал кружку с водой и что-то взволнованно нашептывал своему хозяину последние указания перед стартом. Доктор тренера, оставив их наедине, подошел поздороваться со своим прославленным коллегой. «Как у него дела после моего приезда в Фулем? поинтересовался мистер Спидуэлл. «Первоклассный, сэр. Вы застали его далеко не в лучший день. За последние сорок восемь часов он совершил чудеса. Он выиграет?» В тайне от всех... Доктор сделал то, что раньше сделал Перри. Поставил на соперника Джеффри. Но для публики он верил в свои цвета. Он бросил пренебрежительный взгляд на Флитвуда и ни секунды не колеблясь ответил «Да». В этом месте разговор прервался, потому что внутри бегового круга произошло какое-то движение. Участники направлялись к месту старта. Сейчас начнется забег. Вот-вот наступит долгожданная минута. Стоя плечом к плечу, двое бегунов ждали команду. Нога каждого застыла на черте. Раздался пистолетный выстрел. Старт! В то же мгновение они сорвались с места. Лидерство сразу захватил Флитвуд. Доломейн бежал в двух-трех ярдах следом. Так они пробежали первый круг, второй и третий. Оба берегли силы. Все зрители до единого следили за ними, затаив дыхание, тренеры с кружками в руках бегали взад-вперед по траве, в определенных точках встречали своих подопечных и, не говоря ни слова, вглядывались в их лица. Официальные представители стояли отдельной группой, с неослабным вниманием они наблюдали за ходом борьбы. Доктор, все еще стоявший рядом со своим прославленным коллегой, решил дать мистеру Спидуэлу и его другу необходимое пояснение. — На первой миле, сэр, смотреть особенно не на что. Интересен разве что стиль бегунов. — Вы хотите сказать, что пока они особых усилений не прилагают? — Именно. Налаживают дыхание, разминают ноги. Обратите внимание, сэр, как красиво бежит Флитвуд. По сравнению с нашим атлетом, выбрасывает ноги капельку лучше, а пятки не вскидывает так высоко. Из двух он смотрится лучше, с этим нельзя не согласиться. Но посмотрите, оба ли бегут строго по прямой линии? Вот где у Доломейна козырная карта. У него поступь прочнее, сильнее, надежнее. Увидите, во второй половине дистанции это начнет сказываться. Итак, первые три круга доктор распространялся о двух различных стилях, стараясь милосердно обходиться терминологией, доступной лицам, незнакомым с жаргоном беговой дорожки. На четвертом круге, то есть когда подходило к концу первая миля, расположение бегунов относительно друг друга изменилось. Доломейн внезапно метнулся вперед, Когда он обгонял Флитвуда, тот улыбнулся. До середины пятого круга Доломейн лидировал, но тут Флитвуд по подсказке тренера, ускорил бег. В мгновение ока он легко обошел Доломейна и снова возглавил забег до конца шестого круга. В начале седьмого увеличил темп уже Доломейн. На несколько секунд они поравнялись друг с другом, потом дюйм за дюймом Доломейн ушел вперед и снова захватил лидерство. Раздались первые аплодисменты, хлопали южане. Здоровяк Деламейн удачно применил против Флитвуда его же тактику и обогнал противника в критический момент, когда позади осталась почти половина дистанции. «Похоже, что Деламейн все-таки победит», — заметил сэр Патрик. Врач Деламейна совершенно забылся. Охватившее всех возбуждение передалось и ему, и он проболтался. «Погодите», — воскликнул он. «Флитвуду было велено пропустить его. Теперь Флитвуд затаился, ждет своего часа». «В спорте смелых и отважных, сэр Патрик, хитрость — дело не последнее», — негромко сказал мистер Спидуэлл. В конце седьмого круга Флитвуд доказал, что врач соперника был прав. Он промчался мимо Доломейна, будто выпущенная из лука стрела. К концу восьмого круга он был впереди на два ярда, половина дистанции осталась позади. Прошло десять минут и тридцать три секунды. К концу девятого круга темп бега чуть упал. И вперед снова вышел Деломейн. он не уступал лидерство до начала одиннадцатого круга. Тут Флитвуд победно вскинул руку в воздух и обогнал Деломейна с криком «Северянам! Ура!». Этот возглас тотчас подхватили зрители, чем больше уставали бегуны, тем в большее возбуждение приходила публика. К двенадцатому кругу Флитвуд был впереди на шесть ярдов. Приверженцы севера оглашали стадион победными выкриками. Не оставались в долгу и южане, они тоже кричали, подбадривая своего. На следующем круге Доломейн резко сократил расстояние между собой и соперником. Когда начался четырнадцатый круг, они уже бежали рядом. Еще несколько ярдов, и подрев всего стадиона, Доломейн снова вышел вперед, но через несколько ярдов Литвуд догнал его, обогнал, снова приотстал, опять вышел вперед, и все-таки к концу круга оказался вторым. Бегуны, поочередно обгонявшие друг друга, хватали ртами воздух, груди их вздымались, лица потемнели от напряжения, и возбуждение в толпе достигло наивысшей точки. Одни подбадривали бегунов, другие посылали к небесам проклятия. Женщины побледнели, мужчины стояли, стиснув зубы. Начался предпоследний круг. Деламейн пока что возглавлял забег. Но не успели они пробежать и шести ярдов, как Флитвуд открыл цель своих маневров в предыдущем круге и потряс всех собравшихся. Впервые за время забега он метнулся мимо соперника на полной скорости. Теперь всем стало ясно, что он позволял Доломейну лидировать из милости, искусно принудил его растратить все свои силы, а уже тогда, и не раньше, решительно взял ход забега в свои руки. Доломейн, однако же, предпринял еще одну отчаянную попытку, чем привел зрителей в неистовство. Публика взревела, люди по всему кругу беговой дорожки замахали шляпами и платками, наступил миг крайнего напряжения, когда еще не было ясно, в какую сторону склонится чаша весов, И тут мистер Спидуэлл схватил сэра Патрика за руку. Приготовьтесь, прошептал он. Сейчас все кончится. Не успел он произнести эти слова, как доломейна качнула в сторону. Тренер плеснул на него водой, он собрал все свои силы, пробежал еще несколько шагов, его снова качнуло. Он споткнулся, вскинул руку к рту и спустив при этом хриплый вопль, словно дикое животное, вонзил зубы в собственную плоть и рухнул на дорожку. Поднялся невероятный галдеж, выкрики, в которых слышалась тревога, перемешивались с победными возгласами. Это ликовали сторонники Флитвуда, который, оставшись без конкурента, легко бежал навстречу триумфу. Толпа хлынула не только внутрь огороженной площадки, но и на дорожку. В этом хаосе упавшего Доломейна оттащили на траву, и им немедля занялись мистер Спидуэл и доктор. В ту жуткую секунду, когда прославленный врач положил руку на сердце несчастного, мимо них пробежал Флитвуд. Путь сквозь толпу ему расчистили друзья и полиция. Ему остался последний шестнадцатый круг. А что же побежденный? В азарте борьбы он лишь потерял сознание или перенесся в мир иной? Все ждали. Все взоры были прикованы к руке мистера Спидуэла. Врач поднял голову и велел принести воды, брызнуть в лицо пострадавшему, и бренди влить ему в рот. Деламейн приходил в себя. Он проиграл забег, но выжил. Еще гремел последний шквал аплодисментов в честь победы Флитвуда, когда Доломейна подняли с земли перенести в павильон. Сэр Патрик, по просьбе мистера Спидуэла был единственный из посторонних, кого допустили внутрь. Когда он поднимался по ступенькам, кто-то тронул его за руку. Это оказался капитан Ньюэнден. «Могут ли доктора поручиться за его жизнь?» — спросил капитан. «Моя племянница жаждет в этом удостовериться, иначе мне ее отсюда просто не увезти». Вопрос услышал мистер Спидуэлл и с верхних ступеней павильона кратко ответил. «Пока что могут». Капитан поблагодарил его и удалился. Они вошли в павильон. Тотчас начали принимать меры, чтобы привести Доломейна в чувство. Распоряжение отдавал мистер Спидуэлл. Перед ним лежал поверженный атлет. Снаружи неподвижная глыба мышц, даже рухнувшая она приводила в трепет. Изнутри — существо слабее жужжащей на подоконнике мухи, если иметь в виду все то, что составляет жизненную силу. Постепенно жизнь, повисшая была на волоске, возвращалась. Между тем солнце уходило за горизонт, вечерние краски начинали меркнуть. Мистер Спидуэлл отозвал Перри в дальний угол комнаты. Примерно через полчаса он вполне очнется. Его можно будет отвезти домой. Где его друзья? У него ведь есть брат. — Его брат в Шотландии, сэр. — Отец. пари почесал в затылке. — Насколько я знаю, сэр, с отцом у него не лады. Мистер Спидуэл обратился к сэру Патрику. — Вам что-нибудь известно о его семейных делах? — Очень немного. Полагаю, все обстоит именно так, как вы сейчас сказали. — А его мать жива? — Да. «Я сам ей напишу. Но кто-то должен отвезти его домой. У него здесь множество друзей. Где они?» Говоря это, он выглянул в окно. Вокруг павильона толпились люди, ждавшие новостей. Мистер Спидуэл велел Перри выйти и поискать в толпе друзей своего нанимателя, которых он знает в лицо. Перри замялся, снова почесал в затылке. «Что вы мешкаете?» — раздраженно спросил знаменитый врач. «Вы же знаете его друзей в лицо!» «Боюсь, в этой толпе их нет», — ответил Перри. «Почему?» «Они крупно на него поставили, сэр, и все проиграли?» Столь неопровержимый довод, объясняющий отсутствие друзей, не произвел, однако, никакого впечатления на мистера Спидуэла, И он настоял на своем. Отправил Перри на поиски. Кто-нибудь все же найдется. Вскоре тренер вернулся. «Вы были правы, сэр». Кое-кто из его друзей там есть, они хотят его видеть. «Впустите двоих или троих!» Вошли трое. Уставились на Доломейна. Невнятно, на жаргоне, пробормотали какие-то слова сожаления. Потом повернулись к мистеру Спидуэллу. Мы хотели его видеть, что с ним? Его здоровье подорвано. Он плохо тренировался? Наоборот, занимался спортом слишком усердно. «Ах, вон что! Спасибо! До свидания!» услышав ответ мистера спидуэла они сломя голову помчались прочь таковцы убегают при появлении собаки врач даже не успел спросить кто отвезет доломейна домой я сам его отвезу сэр успокоил мистера спидуэла перри можете мне доверять И я с вами добавил доктор побуду пока он не заснет крепким сном было лишь два человека которые заключили двойную сделку тайком поставив на противника доломейна И только они и вызвались отвезти его домой. Они вернулись к дивану, на котором лежал Джеффри. Выражение лица бессмысленное. Налитые кровью глаза тяжело вращались, будто он что-то искал. Взгляд его остановился на докторе и заскользил дальше. Дошел до мистера Спидуэла и застыл. Замер. Глаза впились в его лицо. Врач склонился к нему и спросил, «Вы что-то хотите сказать?» Он ответил, тяжело дыша, сильно выделяя слова, произнося их по одному. «Я не умру?» «Надеюсь, что нет». «Точно, точно». Доломей снова повел глазами. На сей раз они остановились на тренере. Перри шагнул вперед. «Вам что-то нужно, сэр?» Ответ снова прозвучал медленно. «Карман моей...» кем? Этот, сэр? Нет. Этот? Да. Книжка. Тренер пошарил в кармане и вытащил оттуда книжку с записью заключенных пари и сделанных ставок. Что с ней сделать, сэр? Хочу прочесть. Тренер поднес к лицу лежавшего книжку и раскрыл две последние страницы, на которых были записи. Доломейн нетерпеливо повел головой, лежавшей на диванной подушке. Было ясно, он еще не настолько пришел в себя, чтобы прочитать написанное им же. «Может, мне прочитать для вас, сэр?» «Да». Тренер одну за другой прочел три записи. Ничего особенного, по всем пари честно расплатились. Но ну, на четвертые записи обессиленный спортсмен сказал. «Стоп. Это была первая из записей, что относилась к событию еще только предстоящему». Речь шла о пари заключенном Уиндигейте. Следующей весной университет проводит состязание по гребле, и Джеффри поставил на себя, вопреки мнению мистера Спидуэла, заставив Арнольда Бринкуорта заключить с ним пари. — И что же, сэр, как с этим поступить? Доломин собрался с силами и, выдавливая из себя слово за словом, ответил. — Напишите брату Джулиусо». «Пусть заплатит Арнольдо. Он выиграл». При каждом слове он для пущей убедительности взмахивал поднятой рукой. Потом она безжизненно упала. Он закрыл глаза и погрузился в тяжелый, с хриплым присвистом сон. «Отдадим ему должное. Хотя он и отпетый и негодяй. Отдадим ему должное». В ту жуткую минуту, когда он еще находился между жизнью и смертью, он доказал преданность последней, единственной вере, что еще осталось у живущих среди нас людей его племени. Вере в заключенное тобой пари. Сэр Патрик и мистер Спидуэлл уехали со стадиона вместе. До этого Джеффри отправили в его жилище неподалеку. У ворот они встретили Арнольда Бринкорта, Перед забегом он решил, что ему будет удобнее в толпе, незачем мазолить глаза окружающим. И сейчас он предпочел уйти в одиночестве, пешком. Разлука с Бланш сказалась на всех его привычках. На время до его встречи с женой он попросил лишь о двух одолжениях — не вмешиваться в то, как он эту разлуку переносит, и оставить его в покое. В экипаже — Освободившись от напряжения, которое заставляло его молчать во время забега, сэр Патрик, наконец, задал знаменитому врачу вопрос. Вопрос этот мучил его с той самой минуты, когда поражение Джеффри стало очевидным. — Я не вполне понимаю, почему вы так встревожились из-за Деламейна, — сказал он. — Ведь выяснилось, что он лишился чувств просто от усталости. Или это было нечто большее, чем обычный обморок? «Сейчас нет смысла скрывать», — ответил мистер Спидуэлл. «Его чудом не разбил паралич». «Именно этого вы и опасались, когда говорили с ним в Индигейте. Я определил это по его лицу и предупредил о возможных последствиях. В этом я оказался прав. Я ошибся в другом. Недооценил запасов его жизненной силы. Когда он рухнул на дорожку, я был твердо уверен, тут ему и конец». «А этот паралич не наследственный. Последняя болезнь его отца была примерно такой же». Мистер Спидуэл улыбнулся. «Наследственный паралич?» — повторил он. «Да ведь сейчас этот человек, естественно, в полном расцвете сил. Он само здоровье, сама энергия. Наследственный паралич мог бы разбить его лет через тридцать». И в том, что случилось сегодня, повинны лишь его неумеренные занятия греблей и бегом в последние четыре года. Сэр Патрик отважился высказать предположение. «Наверное», — сказал он, — «вы придадите эту историю гласности в назидание другим. Ваше имя обязательно привлечет к ней внимание. Это ничего не даст». «Доломейн далеко не первый, кто жесточайшим образом перетрудил свои жизненно важные органы и рухнул прямо на беговую дорожку. Публика имеет счастливое свойство быстро о таких случаях забывать. У нее найдется убедительный ответ против моих доводов. Ведь второй атлет добежал до финиша. Хотя, чего ему это стоило?» Сара Патрика не отпускали мысли о будущем Анны Сильвестр. И следующий его вопрос был очень серьезным скоро ли восстановится здоровье джеффри оно не восстановится никогда таков был ответ мистера спидуэла над ним висит угроза паралича сколько он проживет сказать не берусь во многом это зависит от него самого в нынешнем состоянии любой неблагоразумный поступок любое бурное проявление чувств могут убить его за секунду «Если не произойдет никаких неожиданностей», — спросил сэр Патрик. «Обретет ли он силы настолько, чтобы подняться с постели и выйти из дому?» «Несомненно. Я знаю, что на субботу у него назначена встреча. Вероятно ли, что он попадет на нее?» «Весьма вероятно». Больше сэр Патрик ни о чем не спрашивал. Перед ним снова возникло лицо Анны, Тот памятный день, когда он сказал ей, что она — жена Джеффри.